контракт на несколько страниц, во время которого состоится более подробное знакомство уважаемых читателей с личностью по прозвищу Головешка. Горшков, тот самый милиционер, который считал цирк Пустой забавой На время гастролей Шапито Был к нему прикреплен Для дежурства И хотя в милиции Дисциплина строгая И возражать начальству нельзя Горшков сказал Уж это не работа Товарищ капитан А наказание Правильно, Горшков, рассуждаешь ответил капитан. Для тебя это наказание за то, что цирка не понимаешь. Постарайся понять, пока там будешь дежурить. Есть постараться понять, товарищ капитан, грустно сказал Горшков. Разрешите идти? И пришел в цирк, и сразу встретился с Григорием Васильевичем. «Вы же говорили, что ноги вашей здесь не будет», сказал фокусник. «Говорил», – мрачно согласился милиционер. «Не по своей я воле здесь, по долгу службы. А как насчет головешки?» «Какой головешки? «Того самого головешки, — объяснил Горшков, — «у которого совести мало, а руки золотые. Мозговая система работает не очень, а парень хороший. Очень мне хочется вас с ним познакомить на предмет его исправления. Может, — Приохотите его к фокусам-покусам, и у него кое-чему научитесь. Прошу вас, обиженно сказал Григорий Васильевич, не приставать ко мне со всякими головешками. Надоело, лучше верните мне мой портсигар. Какой портсигар? Мой, который вы себе в карман засунули. Вон в тот. Горшков сунул руку в карман своих брюк, вытащил портсигар, проговорил восхищенно. Чисто работаете, но берегите свой портсигар. Головешка вам. Докажет, на что он способен, только не обижаться. А я покажу вам с вашим головёшкой, как я умею работать, только не обижаться. Договорились. Головешку милиционер разыскал в кассовом зале. Панорамного кинотеатра. Маленький, худой, В старой ковбойке с продранными локтями, В штанах чуть не до подмышек, В огромных ботинках с загнутыми вверх носками. Головешка скалил зубы да посвистывал. Увидев Горшкова, Он улыбнулся ему как самому дорогому другу и приветствовал. Здравия желаем вам, товарищ дядя Горшков. Какой я тебе товарищ? Сердито отозвался милиционер. Чего здесь делаешь? А ничего здесь делают. Головешка показал. На очереди у билетных касс. Они культурно расти пришли, объяснил Горшков. Купят билеты, кино посмотрят, умнее станут, образованнее. Ты давал слово, что больше не будешь грязными делами заниматься. Мое слово. Каменная стена, гражданин-милиционер, дядя Горшков. И я тоже пришел культурно расти. А деньги на билет у тебя имеются? Пока нет. Значит, опять по карманам? Никак нет. На жалость бью и высокую сознательность. Подхожу к тетеньке, выпрашиваю несколько копеечек. Глядишь, пошел культурно подрасти. Беда мне с тобой, грустно сказал Горшков. У матери как здоровье? Обычно. Ну ладно, сделаем еще одну попытку в человека тебя превратить. Попрошайничать тоже не положено. Пойдем-ка. Головешка покорно двинулся следом. Они пересекли улицу, вошли в городской сад и присели на спрятавшуюся в кустах скамейку. Ты главное пойми, начал Горшков. Включи свою мозговую систему на полную мощность. «Вникай в каждое мое слово, и каждое мое слово постарайся понять. А если не поймешь, так и заяви. Не прикидывайся, будто понял. Вот слушай». И Горшков рассказал о фокуснике Григория Васильевича, который, по его твердому убеждению, мог заинтересовать непутевого мальчишку увлечь его так, что Головешка и думать забудет о своем карманном ремесле. «Ты вникни», убеждал Горшков, «навыки у вас вроде бы одинаковые, только ты народу вред и горе приносишь своими навыками, а он вроде бы пользу. Во всяком случае вреда нет, законом разрешается». Понравится ему твоя работа? Он тебя в обучение возьмет. Артистом будешь. А это все-таки как ни крути лучше, чем жуликом. И опять же, законом разрешается. Понимает твоя мозговая система или нет? В чем тут дело? «Система понимает». «А я нет», — признался Головешка.